Часть вторая. Школа. Эпиграф. О, край разливов грозных и тихих вешних сил! Здесь по заре и звездам я школу проходил. Сергей Есенин. Глава первая. Дом Есениных не похож на окружающие его избы. Двухэтажный. Глухой нижний этаж служит амбаром. Он высоко держит свою приметную соломенную крышу. Окна его, возвышаясь над улицей, привычно смотрят на просторную сельскую площадь, на церковную ограду и необъятные заокские дали. Ставил дом дед Никита Осипович, которому удалось купить клочок земли в самом центре села, напротив церкви но клочок был так мал, что поместилась на нем лишь изба. Константиновские мужики, несмотря на раскинувшиеся вокруг просторы, не имели своей земли поблизости. Шесть сотен крестьянских дворов, тянущиеся на несколько верст вдоль берега Оки, примыкают с одной стороны к соседней деревне Волхоне и селу Кузьминскому, а с двух других сторон их теснят земли Федякинского помещика и местного духовенства. Поэтому земля очень дорога, и крестьяне не могут расширять свои строения. Покойный дед давно уже лежит на погосте за церковной оградой, а Есенинский дом так и стоит посреди села особняком, не имея возле себя ни усадьбы, ни построек. По припорошенной снегом длинной и шаткой лесенке Сережа поднимается вслед за отцом и матерью на высокое крыльцо Есенинского дома. Отец приехал из Москвы сегодня и сразу же пришел к Титовым. Худощавый, чуть рыжеватый, с аккуратной бородкой и усами, с уверенными движениями, он уважительно поздоровался с дедом, бабкой и подошел к Сереже. — Здравствуй, сын! Мягко взял он его за худенькие плечи и внимательно посмотрел в широко распахнутые, растерянные глаза. Вот мы и встретились. Верил я. И он неловко привлек Сережу к себе. Бабка, суетясь, быстро собрала на стол, принесла самовар. Прихлебывая чай, отец поддержал церемонный разговор, временами смущенно поглядывая на жену и сына. Сереже отец понравился. Был он в хорошем костюме, при галстуке и ничем не походил на деревенских мужиков. Но ничего к нему, кроме острого любопытства, он не испытывал. После недолгих сборов они отправились к Есениным. И всю дорогу до самого Есенинского дома провожали их взгляды и пересуды все знающих сельчан. Поднявшись по крутым ступенькам, отец широко распахнул дверь и пропустил их в сени. «Ой, мам!» — вздрогнул от неожиданности Сережа. «Кто это?» Из полумрака пронзительно и грозно смотрели на него чьи-то строгие, взыскующие глаза. «Не бойся!» — улыбнулся отец. «Это богомазы, святых писали, да и испортили. Вот они и висят тут. Они вошли в избу». В просторной горнице степенно сидели по лавкам, уже поджидая их, сама бабка Груня в своей неизменной темной одежде, невестка Софья с ребенком на руках, жена младшего сына Ивана, работающего в Москве жестянщиком, и две их малолетние дочери. Бабка смотрела на вошедших прямо и неулыбчиво, похожие на только что напугавших Сережу святых. Грузно поднявшись навстречу, Она ответила еле заметным кивком на смиренный поклон строптивой снохи и подошла к внуку. «Вымахал!» — провела она тяжелой рукой по его воинственно задранной голове. «Родился ты здесь, здесь и жить должен с родителями своими». И ничего не добавив более, также не спеша вернулась на свое место. Стараясь смягчить суровый прием, Отец хлопотал возле жены и сына, помогал раздеться, усаживал. Потом долго и молчаливо ужинали. В чужой обстановке и мать, и сын чувствовали себя одинаково неуютно, и только отец шутками и разговором пытался расшевелить их. «Теперь у тебя сын, школа, рядом с домом». «И до клани с Тимошей, только улицу перебежать», — добавил Сережа. Подойдя к окну, он еще разглядел силуэты колокольни и церкви, но заснеженное заречье уже слилось с темнотой. После ужина они долго сидели втроем в своей комнатушке. Мать разбирала вещи, а отец негромко рассказывал сыну. — Род наш идет от Осипа Степановича Ясенина, прадеда твоего. Жив еще брат его, Назар Степанович. Ему уж много за восемьдесят. Остались от Осипа три сына. Никита, дед твой, да Григорий с Яковом. Григорий волостным судьей был, а Яков Ясенин и сейчас наш староста. А мы почему Есенины, а не Ясенины? В бумаге меня так вписали. Дед Никита трезвый и умный мужик был. Уважали его на селе. За то, что долго не женился, дали ему прозвище монах, и нас всех стали звать монахами. А маму, ее монашкиной, потому что бабушку зовут Груша Монашка. Прожил дед всего сорок два года. Осталось нас у матери четверо, мал-мала меньше. И земли нет. Чтобы прокормиться, стала она жильцов в дом пускать каменщиков, маляров, живописцев. Они в церкви часто работали, а то и монахов, что с чудотворными иконами по деревням ходили. Бабушка твоя пивунья была. Когда дед умер, петь ей нельзя стало, и отводила она душу, причитая на свадьбах до да попокойником. До сих пор говорят, что лучше монашки никто не покричит. Я тоже маленьким в церковном хоре пел. По всей округе возили нас на свадьбы и похороны, к богатым, конечно. Просили бабушку отдать меня в Рязанский собор певчим, да не захотел я. Двенадцати лет, как школу кончил, отправили меня в Москву, в мясной магазин, мальчиком. Жалованье не платили, за хлеб и одежду работал. А уж как в людях куском попрекают, дотычки да тычки дают, лучше и не вспоминать. Отец уже не казался совсем чужим, и в ответ на его мягкую улыбку невольно расплывалось в улыбке лицо сына. Татьяна смотрела на них, согретых взаимностью, одинаково синеглазых, светловолосых, и думала, боясь поверить себе, может и вправду сладиться. «Дай-то, Господи, чтобы все хорошо было!» «Ты, Таня, не суди мать строго», — словно прочитал ее мысли отец. Натерпелась она, к самостоятельности привыкла. Вот характер и сказывается. Не перечь ей попусту. «Чего уж перечить, Развернулась, вздохнула Татьяна. «Жить-то надо».